Глава 31. В поместье родом Масанару мы с учителем приехали к 8 вечера. На улице давно стемнело, и с первого взгляда родовое поместье Масанару показалось чуть ли не заброшенным. Разве что на стоянке сразу за воротами стояло две машины. В остальном поместье тихонько шуршал листьями густой лес, и вдоль, на уходящей куда-то вглубь него пешеходной дорожки, засыпанной гравием, Горели редкие тусклые фонари. Судя по всему, у Масонару не было полигона, который занимал и у меня, и у учителя львиную долю территории поместья. А особняк у Масонару располагался на максимальном отдалении от въездных ворот. Поэтому и создавалось впечатление, что тут только лес и ничего больше. Возможно, днем особняк просматривался бы за деревьями. Все же площадь поместья и защитной линии не то чтобы огромна, но сейчас ночью было тихо и темно. Нас встретил пожилой слуга, который проводил нас в небольшую деревянную беседку. Ее тоже, кстати, не было видно от ворот, несмотря на то, что она была освещена. Изнутри, правда, и не слишком ярко, но тем не менее. Внутри беседки уже был накрыт стол к чаю, а за ним сидел мужчина лет 50 на вид. Глава рода Масанару. Он был одет в домашний... халат? Я не помню, как называются эти штуки у восточных народов, да и не различаю я их. Ханьфу? Кимоно? В общем, что-то в этом роде. Халат был ярко-красного цвета с крупными черными птицами. На воротнике и манжетах халат уже изрядно потерся и потерял свой насыщенный цвет. Похоже, род Масанару и правда переживает не лучшие времена, раз уж сам глава рода вынужден в таком виде встречать гостей. Господин Масанару, добрый вечер! Приветственно кивнул Эксара, пока я разглядывал диковинный халат хозяина поместья. Господин Масанару, спохватившись, склонил голову я. Приветствую, господа! улыбнулся намон. Располагайтесь, отведайте моего скромного угощения. «Говорят, чай у меня все еще хорош». В его легкой ухмылке сквозила неприкрытая горечь. Мы с Эксара сели за стол и налили себе чаю. Он, кстати, действительно был хорош. Чем обязан вашему визиту?» нейтрально поинтересовался Массанару. «Вы же просили помощи у императора, — приподнял брови Эксара, — и вот мы здесь». С Масонару мгновенно слетела вся напускная вальяжность и отстраненная вежливость. Он изумленно уставился на учителя. «Просто так?» — только и смог выдавить он. «Нет, конечно», — хмыкнул Эксара. «Будете должны услугу и мне, и моему ученику». Я бы от такой цены напрягся, но глава рода Масонару явно счел ее наименьшим из зол. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — неверяще покачал головой он. Я уже почти смирился с тем, что мы станем просто простолюдинами. И тут вы... Об этом мы с вами поговорим отдельно, сообщил Оксара. Ни одно ваше прошение так и не дошло до императора. И Если бы не случайность о вашем бедственном положении, он не узнал бы до тех пор, пока не стало бы слишком поздно. Это откровенный саботаж, и оставлять его безнаказанным император не намерен. Масонару подобрался и слегка наклонил голову на бок. «Догадываетесь, кто в имперской канцелярии ненавидит вас настолько, чтобы под благовидным предлогом лишить титула?» — поинтересовался Эксара. «Нагадываюсь», — коротко кивнул Масанару. «Хорошо», — удовлетворенно улыбнулся Эксара. «Мы обязательно об этом поговорим, господин Масанару, но сначала давайте мы осмотрим вашу защиту и выясним, есть ли у нас вообще время». — Мы не артефакторы, как вы понимаете, и чем быстрее мы приступим, тем больше вероятность, что мы успеем подлатать вашу защиту, пока она еще не требует серьезного вмешательства. — Конечно, идемте, господа, — с готовностью встал Масанару. Мы поднялись из-за стола вслед за ним. Вместе с главой рода Масонару мы вернулись к въездным воротам. Как и в моем поместье, там располагался локальный пульт управления защитой. Подав на него энергию, Масанару подсветил всю рунную вязь защиты. Стены вспыхнули множеством символов, которые наслаивались и переплетались между собой, и в темноте это зрелище было завораживающим. Интересно, украшать территорию таким образом еще никто не додумался? Рунные вязи ведь не обязательно должны быть боевыми. Вполне можно собрать цепочку для внешнего освещения, например. И если помимо подсветки особняка проявить еще и сами руны, получится сказочная красота. «И сказочно дорогая!» — тут же шепнула моя прагматичная натура. Эксара тем временем, не обращая никакого внимания на иллюминацию, уткнулся носом в ближайшую стену и медленно двинулся вдоль нее. Я попытался было последовать его примеру, но понял, что ничего толком не вижу. Слишком много было рун, слишком мелкие они были, а уж несколько слоев тем более не добавляли оптимизма. Я просто не мог быстро понять, нуждается ли этот участок в обновлении. Для этого мне пришлось бы разглядывать каждую руну в отдельности. Это очень долго. Поплыл, бросив на меня взгляд через плечо, усмехнулся учитель. «Да, спокойно, — признал я. — Это нормально, — успокоил он. У меня за спиной десятилетия практики, я эти руны уже чуть ли не наизусть знаю. И проблемы мне сразу в глаза бросаются. Не равняйся на меня, оценивай в своем темпе. Хорошо, кивнул я. Глава рода Масонару несколько раз перевел взгляд с меня на учителя и сделал свой выбор. Он в том же медленном темпе двинулся вслед за Эксара. А я остался у ворот, рассматривая ближайшие руны. Через пару минут я нашел первый участок с изрядно потускневшими рунами. За ним второй, третий и так далее. Защита ума Санару действительно была на последнем издыхании. Тут чуть ли не все слои требовали обновления. Не полностью, конечно, но работы все равно не початый край. Когда я присмотрелся и понял, что искать, дело пошло быстрее. Оказывается, нужно не каждую руну отдельно рассматривать, а наоборот, словно бы отстраниться и скользить взглядом по стене в целом. Тогда более тусклые участки действительно сами в глаза бросаются. От учителей я все равно отставал, конечно, но теперь я хотя бы не стоял на месте, тоже шел вдоль стены. В какой-то момент Эксара остановился и повернулся ко мне. Глава рода Массонару остановился вместе с ним. Я бросил свои исследования и подошел к ним. «Разобрался?» — уточнил учитель. Я молча кивнул. «Тогда можешь пока не напрягаться больше. Общую картину я и сам составлю», — сказал он. «Идём с нами». Дальше Эксара все так же медленно двигался, вглядываясь в руны, а я все же старался хоть что-то успеть увидеть. И да, потертые участки рун никуда не делись. Здесь их было примерно столько же, сколько и у ворот». В какой-то момент из-за сплошной черной стены деревьев показался особняк рода Масонару. Как я и предполагал, освещен он толком не был, разве что пара окон на втором этаже светилась, и из-под двери черного входа выбивался лучик света. Может, днём особняк Масонару и смотрелся бы старым и обшарпанным, но сейчас в темноте и на фоне светящихся рун на стенах периметра было в этом поместье с запущенным то ли лесом, то ли парком свое очарование. В этом изолированном кусочке пространства казалось, что окружающего мира с его проблемами не существует вовсе. Еще через пару шагов Эксара остановился. «А вот это плохо!» — пробормотал он. Я повернулся к стене и почти сразу увидел, о чем он говорит. «В первый момент мне показалось, что руны на этом месте нет вовсе». Однако, присмотревшись, едва заметный контур руны я все таки различил. Эксара повернулся к Масонару. «Я сейчас вызову сюда свою невестку, она эксперт», — сказал он. «Эту руну нужно обновить немедленно. Уже завтра, скорее всего, мы не найдем на этом месте даже контура». Масонару благодарно склонил голову. «Я пошлю слугу к воротам, ее встретят», — ответил он. Эксара кивнула и достал свой мобильник. До приезда Иды Эксара мы успели в том же медленном темпе закончить осмотр всего периметра поместья Масонару. Еще одну руну учитель обновил сам, это был слой ранга владыки. И больше настолько срочных проблем у защиты не нашлось. Равно как и пробелов к нашему общему облегчению. Понятия не имею, что бы мы делали, если бы потребовалось нанести какую-то руну с нуля. Я же в какой-то момент отключился от изучения защиты и все равно не успевал осмотреть всё. Мои мысли перетекли на уже подзабытый вопрос. Как поднять свой уровень допуска к управлению защитной линией? Я вспомнил, что в центре каждого квадрата есть пустое пространство, к которому ни у меня, ни у моих соседей нет доступа. И как туда попасть, пока непонятно. По логике, это пространство должно использоваться для сообщения между соседними квадратами. По аналогии с тоннелями, которые имеют выход в поместьях и используются для сообщения между поместьями этого квадрата. К тоннелям мы точно так же не имели доступа, пока не объединили квадрат. Значит, чтобы получить доступ к внутреннему дворику, нужно объединить квартал. Просто чтобы было куда из него идти. Квартал — это 4 квадрата или 16 поместьй. Схема объединения квартала наверняка похожа на объединение квадрата. Только сначала нужно объединить каждый из квадратов, и именно при объединении квартала, как мне кажется, наиболее высок шанс получить следующий уровень допуска. Где взять еще 12 родов, которые согласятся привязать поместье к своей крови? И ладно бы просто родов, хотелось бы, чтобы им можно было доверять. Из них нам нужно сделать союзников, если проще. И это не говоря уже о том, что пустых поместьй вокруг нас не очень-то много. Две трети уже заселены. Правда, именно в нашем квартале ни одно поместье, насколько я знаю, не привязано к крови. То есть выкупить их можно, теоретически. Правда, вопрос о том, нужно ли мне это все, я так и не решил. 16 родов, пусть даже на данный момент мы все будем союзниками, это много. Вероятность конфликтов, которые способны расколоть нашу коалицию, со временем будет только расти. И нельзя забывать о том, что внутренняя защита с объединением квадрата ослабла. Скорее всего, с объединением квартала она ослабнет еще больше. Внешний щит объединенного квартала уже не разрушит, скорее всего, никто, а вот от соседей защиты не будет. Точнее, будет, конечно, но намного слабее, чем сейчас. Может, ее даже эксперт пробьет. Я и своим, нынешним-то соседям-союзникам пока не доверяю настолько, чтобы совсем их не опасаться. Что уж говорить про новых незнакомцев. Тем более, на века вперёд. Единственное, что делает Объединенный квартал привлекательным, это моя ведущая роль. Как сейчас квадратом, так и потом кварталом управлять буду именно я. И в дальнейшем мой род останется на главных ролях. Повысить уровень доступа к защитной системе мои потомки, может, и не смогут. Но ведь и понижаться он не будет. Если бы еще не лишние люди. Я вскинулся от этой мысли и резко развернулся к учителю. Глава рода Масонару как раз ушел в свой особняк, чтобы отдать распоряжение, мы с учителем остались одни. Эксар встретил мой азартный взгляд и с легкой улыбкой вскинул брови. Ему явно стало интересно, что я придумал. Скажите, учитель, а нам точно нужны новые роды для объединения квартала? Спросил я. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.